монеты за пазухой. Цитата. Но такое доверие не имело благоприятных для Иуды последствий. Он уже слишком привязался к деньгам и потому злоупотребил доверием Христа. Александр Лапухин. Толковая Библия. Ещё цитата. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал Иисуса и Господа. Видишь ли, До чего доводит любостяжание? До предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал серебролюбие корнем всех зол. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Потому что оно предало Господа и всегда так делает. Блаженный Феофилакт Болгарский. Да, это самый традиционный взгляд. Основной причиной предательства стало серебролюбие. Иуда не выдержал искушения жадностью, продал учителя за небольшую цену. Психологически легко понять, почему эта версия так популярна. Низкое, отвратительное деяние предательства отлично сочетается с низким, отвратительным мотивом, подлым и ничтожным. И воровство сюда прекрасно вписывается. Начал с кражи, закончил продажей Христа. Вот что бывает, если вовремя не остановиться. Противоречит этому всего два нюанса. Во-первых, доверие Христа никогда не может пойти человеку во вред. Христос не верится ненадёжному, не полагается на неверного. Христос своим доверием никого не искушает и до беды не доводит. потому что это значило бы, что вверяется он, не зная, к чему это приведёт, что противоречит евангельскому свидетельству. Цитата: Сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи 24 и 25. Раз Христос знает, что в человеке, наверное, способен просчитать, к чему приведёт его доверие, правда? Я не буду рассматривать вариант, что он доверяет кому-то, зная, что человека это толкнёт в бездну. Это недоверие, это губительный расчёт. Если он кому-то доверился, то этот человек заведомо был того достоин. Во-вторых, и это следует из первого, Его довереем невозможно злоупотребить. Если он до тайной вечери не меняет казначея, значит иуда не делает ничего, что лишило бы его этого доверия до самого конца или почти до самого конца. Когда менять становится уже слишком поздно, когда это будет сродни тому, чтобы тушить пожар на тонущем корабле. Тем не менее, упрёк в серебролюбии не безоснователен. Иуда в самом деле много думает о деньгах. В его положении ему просто приходится о них много думать. Доставляет ему это удовольствие или нет? Если уж на нём все денежные дела общины, с него же спросят, если чего не хватит. А когда о деньгах много думаешь, то додуматься можно до всякого. Давайте разберёмся со серебролюбием. Что это вообще такое? Любовь к деньгам, понятно. Но что такое любовь к деньгам? Никто ведь не любит деньги как блестящие кругляшки или приятно шуршащие бумажки. Самый жадный человек не хранит и не копит деньги просто так, чтобы томились в сундуках и на счетах. Не имеет никакой эмоциональной связи со своим хозяином. Даже если они просто лежат мёртвым грузом, как ускупого рыцаря, то всё равно исполняют какую-то роль. что-то дают своему хозяину, затыкают в нём какую-то дыру. Деньги это всегда некая возможность, но возможность чего? Во-первых, страсть к деньгам и к накоплению это банальное проявление тревоги и желания перестраховаться. У меня есть деньги, значит, я могу не тревожиться за ближайшее или не очень ближайшее будущее, положившись на эти накопления. И грех серебролюбия превращается в грех неверия в промысел Божий, грех недоверия Богу и попытку подстелить соломки, чтобы уменьшить сосущую тревогу перед будущим, когда не достаёт сил положиться на Бога. Серебролюбие становится синонимом маловерия, проявлением желания изо всех сил контролировать всё, что происходит в твоей жизни. Во-вторых, через любовь к деньгам выражается стремление к новым возможностям. Страсть получить всё, что хочешь в материальном отношении, или добраться до вершин, куда без денег не доберёшься. Человек любит деньги, потому что они дают ему эти возможности. И тогда сребролюбие это грех тщеславия, азарта, суеты или это желание власти, именно власти, которую дают деньги. Цитата. Нас интересует только власть, не богатство, не роскошь, не долголетие, не ни счастье, ничто, только власть, власть в чистом виде. Джордж Оруэлл, 1984. И когда деньги дают возможности добиться этой власти, тогда сребролюбие это гордыня, причём неважно, откровенная это власть или тайная. от чужих глаз скрыта, как ускупого рыцаря. Можно продолжать, но суть ясна. Серебролюбие это всегда какая-то подспудная боль, отсутствие чего-то, дыра, которую пытаешься заткнуть деньгами. И серебролюбие как чистого греха не существует. Это всегда другой грех, прикрытый деньгами, как способом добиться греховно желаемого. Это страсть второго порядка. которая, если её копнуть, обязательно выведет к своему подлинному источнику. Давайте ещё раз вернёмся к началу, к положению Южанина и Уды в Галилейской общине, к ответственности, лежащей на его плечах и связанной с полным доверием Христа, которую очень хочется оправдать. И из любви к учителю, и из благодарности к нему, И страха утерять то единственное, что абсолютно бесценно его веру в тебя, без которой тебе просто не будет места рядом с ним, как бы ты его ни любил. Прибавим к этому, что опыта в подобного рода в денежных делах у него, скорее всего, нет. Если только до встречи с Христом он не служил каким-нибудь армейским снабженцем. Поэтому он просто боится проколоться где-нибудь, оплошать, не рассчитать. После чего лишиться вместе с доверием ещё и его заступничество перед остальными. А о том, что тогда скажут все эти северяне, даже думать тошно. А с деньгами у них ненадёжно всё. Сегодня есть доход, завтра нет. Сегодня сумели подработать и получили на пропитание, а завтра не нашлось такой возможности. Сегодня почитатели учителя насыпали денег, а завтра его противники прогнали из селения и чуть не убили. То густо, то пусто. Расчитать и распланировать в такой ситуации ничего невозможно, а тебе надо планировать и рассчитывать, потому что духовность духовностью, а ужины твои спутники хотят каждый день. И при таких раскладах ты практически наверняка будешь перестраховываться и захочешь контролировать ситуацию как можно плотнее. И рано или поздно тебе придёт в голову идея создать некий запас на чёрный день, который будет у тебя лежать помимо основной кассы. И тогда можно не бояться, что в один прекрасный момент ты окажешься перед голодной компанией с пустыми руками, а он поглядит на тебя разочарованно. И я даже не думаю, что Иуда особо это скрывает. Уж точно нет не от него. И уж, конечно, с полной готовностью отдать ему всё по первому слову. Слабость это, маловерие. В какой-то мере, конечно, да, и лучше бы этого не было. Но ничего общего с алчностью и корыстью это не имеет. Допустим, он действительно решил завести вторую кассу, а поскольку он парень умный, он найдёт, на чём сэкономить, чтобы отложить. И здесь мы подступаем к тому упрёку, который бросает ему Иоанн. Не заботьтесь о нищих, он берёт себе их деньги. Знаете, а пожалуй, и берёт. И знаете, пожалуй, его даже можно понять. В Евангелии есть слова Христа о людях, которые ходили за ним только ради подачек. Цитата. Иисус сказал им в ответ: "Истинно, истинно говорю вам: вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 26. Даже не потому, что видели чудеса, хотя и это так себе мотив. Ибо чудес хочет род лукавый и прилюбодейный. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 39. Но их не интересуют даже чудеса. Их бог чрева. Послание апостола Павла к Филиппийцам Глава 3, стих 19. И вот таких, ходивших за ним корысти ради, было много. А он, цитата, много заботился о нищих, и хотя прочих убеждал не иметь ни сумы, ни меди, но сам позволял носить при себе ящик, показывая тем, что и нестяжительный, и распявшийся для мира, должен иметь большое попечение об этой части людей, бедных. Блаженный Феофилакт Болгарский. Он сострадательный, в своём праве миловать и дарить кого захочет. Но людей окружающих его такое потребительское отношение к учителю должно было здорово раздражать. А Иуду, день за днём слышавшего от Иисуса просьбу пойти наделить деньгами нищих, эти попрошайки, ищущие не Христа и его истины, а подаяния, должны были злить больше, чем прочих. Сколько нищий братий ходит за ними только ради щедрых подачек. Разве им нужен учитель? Разве им нужен мессия? Нет. Вот эти монеты, стёртые и яркие, медные и серебряные, еврейские, римские, греческие. Вот ради чего они таскаются за ним. То к чему спокойно относится Христос, для ученика могло быть просто оскорбительно. Ибо ревность по дому твоему съедает меня, и злословие злословивших тебя падает на меня. Псалом 68, стих 10. А как ещё относиться к людям, разменивающим Мессию на мелкие монеты? И такой ли великий грех приберечь немного для своих? для верных раздать, условно говоря, не 10 сребреников, а 8, 2 убрать запасуху. Ну не для себя же. Они всё равно ещё придут. Завтра и послезавтра. Им можно царскую казну раздать, они всё равно явятся, и учитель всё равно скажет: "Дай". А отложенные деньги могут здорово выручить однажды. Будет чем поужинать учителю, будет чем заплатить за кров. над его головой